Второй фронт был не единственной проблемой, осложнявшей и затруднявшей развитие союзных отношений между СССР и Англией в годы Второй мировой войны. Камнем преткновения были также существовавшие в 1941 году границы Советского Союза, установленные в соответствии с Советско-германским пактом. Впервые этот вопрос был затронут на переговорах с Сидоном. В декабре 1941 года в Москве к тому времени Иден уже заменил на посту министра иностранных дел Галифакса, который был назначен послом Англии в США. На вопрос поддержит ли английское правительство при мирном урегулировании требование Советского Союза о признании его границ 1941 года Иден не дал положительного ответа. В качестве аргумента он сослался на Атлантическую хартию. В связи с этим Сталин сказал ему: «Я думал, что Атлантическая хартия направлена против тех, кто пытается установить свою мировую гегемонию, а сейчас дело выглядит так, что Атлантическая хартия направлена против СССР. Все, о чем мы просим, продолжал он, это восстановить нашу страну в ее прошлых границах. Мы должны иметь их по соображениям нашей безопасности». Как сообщает английский историк Китчен, автор книги «Британская политика по отношению к Советскому Союзу в период Второй мировой войны», когда по возвращении Ида на в Лондон вопрос о советских границах обсуждался на заседании военного кабинета, он вызвал ожесточенную полемику. Министр военной промышленности лорд Бивербрук горячо настаивал на признании границ 1941 года. поскольку СССР нуждается в них в целях своей безопасности и защиты. Бивербрук назвал прибалтийские государства «российской Ирландией», которая должна находиться под стратегическим контролем Москвы. Против этого мнения горячо возражал лидер лейбористов Этли, пригрозивший своей отставкой из военного кабинета в случае признания советских требований. В ответ располонный Бивербрук заявил, что тоже уйдет в отставку, если будет поддержана позиция Эдли, что он и сделал в феврале 1942 года. Подводя итог дискуссии, Черчилль отметил, что вопросы подобного рода могут решаться только по заключению мира, поскольку совершенно неизвестно, как будет выглядеть карта Европы после войны.